Глава тридцатая. Утром оказалось, что телега для одиннадцати человек и рюкзаков все-таки тесновато. Поэтому староста не стал брать своего помощника, решил, что с охраной повозки справятся и вдвоем с Кариной. Тут ехать-то всего ничего. Данилу пришлось согласиться, ведь вес десятерых человек со снаряжением и так приближается к Тонне. Кое-как расселись по бортам ногами вовнутрь. Еще даже не выехали за внешний контур охраны. Как всем стало ясно, что борт у телеги очень тонкий. Сидеть на нем неудобно. Деревянные колеса на деревянной же оси разбили себе ступицы так, что обода гуляли совершенно в произвольном направлении и могли чиркнуть по борту. Поэтому руками за борт держаться нельзя, а больше держаться было не за что. От этого приходилось нагибаться чуть вперед, чтобы сместить центр тяжести ближе к ногам. Все это делало сидение на телеге таким неудобным, что тряска, от которой аж в глазах, являлась мелкой проблемой. Еще проблемой было то, что примерно каждые километра два староста выгонял всех с телеги и мазал ступицы из ведра, висевшего позади телеги жирной жижей больше похожий на дёготь, чем на смазочный материал. Данил не вытерпел первый и уселся задом на рюкзак, а ноги свесил за борт. Его примеру последовали все. Так, опёршись о спины друг друга, ехать было комфортно. Часть дороги до башни была мощёной, и теперь мелкая тряска, которая передавалась через пятую точку прямиком в черепную коробку, стала проблемой номер один. На шлагбауме у башни служивый только покрутил им пальцем у виска. Сезон дождей, все сидят дома, они по степям блуждают. Возможно, и Данил сидел бы дома, если бы просто так ходили по степи. Они же сейчас ехали за кушем. Хотели найти еще один артефакт, а за ним не нужно бегать по степи, нужно копать в глубину. «Да, тут никто так не ищет». Это обозначает только одно меньше конкурентов. Возможно, что все правы, а они не правы. Возможно, но ведь если один раз сработало, должно сработать и еще. Возможно, не с первого раза. Например, статистика: на 100 неудачных поисков будет один удачный. Тут все просто. Нужно создать 100 неудачных поисков. Для этого Ехать и копать. За башней мощеная дорога закончилась, а с ней вместе и тряска. Кто-то даже начал дремать между остановками для смазки ступец, а кто-то погрузился в свои мысли. Данил тоже начал обдумывать свое. Ему нужен компас, а лучше два. Вчера, когда разглядывал карты и выбирал, куда ехать, понял, что вариантов не так много. Далеко ехать нельзя. Староста просто заблудится или не вернется в город, или следующий раз просто не сможет их найти. Ближних заброшенных развалин было много, их разбирали местные на стройматериалы. Вот только характер развалин более современный, что ли? Да и были это хозяйственные постройки в основном. А нужно найти поселение и желательно такое же, как и на плотине где не было каменных построек, а от домов оставались одни ямы. Поэтому Данил выбрал характерные ямы, обозначенные на карте за пять километров от шлагбаума башни. Тут и ехать недалеко, и заблудиться сложно. Башню видно на многие километры. Да и в другую сторону дорогу запомнить легко. А компас необходим для дальних походов. Покупать его очень дорого. Оставалось сделать самому. Ведь полно в фильмах показывают, как на магниченную иголку кладут на листочек дерева в воду, а она, плавая, показывает, где север. Правда, миску с водой не потаскаешь с собой, а уж постоянно сравнивать движение с маршрутом совсем не получится. Поэтому вариант один — только делать самому. Для того, чтобы сделать компас, нужен всего лишь кусочек жести, вырезать стрелку и найти мощный магнит, чтобы ее намагнитить. А уж как ее подвесить, тут вариантов много, да хоть на нитке. А вот уже и приехали. Тут, оказывается, тоже была небольшая разрытая плотина через овражек. Видно, когда-то тут был небольшой пруд. Существовала еще вероятность того, что они зря сюда приехали. Возможно, тут находились просто ямы, а не то, что им нужно. Да и на карте все понятно. Вот они, только на местности пришлось походить туда-сюда, чтобы их найти. Нет, оказалось, что все-таки это они. Домовые ямы, заросшие высокой травой. И хоть листья у травы от мороза свернулись, бустылыги на месте фундаментов стояли стеной. По ним можно определять нахождение фундаментов. Неизвестно, с чем связано, но на местах бывших домов тут росла высокая трава, вернее, трава другого рода. Если в степи вокруг был ковыль и мелкая астролистная трава, то тут росли в основном лебеда и крапива. Шило схватил лопату и кинулся копать первую яму. «Да подожди ты! Землю кидай не в середину, а за пределы!» «Сам себя закопаешь, два раза откидывать придется». Зря Данил давал ему советы. Шила хватило всего на десять быстрых взмахов лопатой. А может и не зря, ему еще Гехой управлять. И точно не успел Данил подумать, как раздалось. «Геха, на, копай! Я смотреть внимательно буду, что тут в земле лежит. Все равно у меня зрение лучше всех, а то у нас самый сильный». Данил только усмехнулся. «Умеет шило обставить так, что работу с себя спихнул, и тот, на кого эту работу спихнули, еще и гордиться будет. Правда, недолго, но все-таки будет. Дел полно, нужно еще телегу разгрузить, лагерь обустроить, серого с еширом отправить на добычу дров. Тут вон корявый ствол валяется, значит, дрова здесь должны быть». Даниил, давай вон то бревно в телегу загрузим, чтобы пустым назад не ехать». Это же бревно приметил и староста. «Вот теперь вопрос, отдать бревно или оставить?» Пилу Данил не взял, и сейчас здесь бревно бесполезно, если только все сразу поджечь или как лавочку использовать. Да и Серый взял с собой кубики сухого спирта для готовки так что можно отдать. С толпой кое-как загрузили корявое бревно и отправили старосту с Кариной домой. Только уехал староста, как заморосил дождь. Данил оставил темнило устанавливать палатки, а сам пошел смотреть, как там роют новички, и Геха с Шилом. Геха и Шила выкопали уже приличную яму, вернее Геха вырыл. А вот похвастаться своими находками не могли оба. Пара железок, и то обросших такой ржавчиной, что даже непонятно, что это было при жизни. Кажется, вот это петля от ворот. Данила б стучал на лед ржавчины с грунтом. Так и есть, атакованная петля, и высокоразвитой цивилизации тут и не пахнет. Скорее наоборот, кривая примитивная вещица, сделанная абы как в деревенской кузне до индустриальных времен. Вторую вещь он так и не смог опознать, просто кусок кованного железа, скорее всего, обломок. Геха рыл, как трактор, кидая комья и не глядя, как они приземляются, да и зауглублялся без ума. Пришлось поругать. «Геха!» Ты не забыл, что нужно не вырыть яму, а что-то найти в земле? Ты, когда землю выкидываешь, рассыпай ее веером, а не кучей. И не копай в глубину, если грунт твердый пошел. Понял. Лишь кивнул Геха. У новичков было получше. Ямка небольшая. Зато рядом горка битой посуды и отдельно лежали обломки подков, коз и другой хозяйственной утвари. Правда, тоже ничего такого, что указывало бы на развитую цивилизацию. Да и целой не было ни одной вещи. Скорее всего, хозяйственный хозяин скидывал железки в одну кучу в надежде, что пригодятся. Дождь шел мелкий, работе совершенно не мешал. И Данил тоже взялся за лопату, облюбовав одну из ям, ведь дождь мог в любую минуту усилиться. Поэтому из времени нужно выжить все. Приглашать темнило серым смысла не было, лопат ведь всего три, и то третью брали как запасную. Сначала грунт был лежалым, но всего лишь на штык, а дальше натуральная пыль, смешанная с золой. Скорее всего, это была засыпка либо стен, либо потолка. Но как бы то ни было, такую засыпку копать одно удовольствие. Лопата просто влетала в такой грунт. Не нужно было даже ногой наступать. Засыпка ничего не весела. кидать можно было далеко. Главное — кидать под ветер, чтобы пыль в глаза не летела. В какой-то момент Данил понял, что Геха увлекся и копает ради того, чтобы копать. Внимательно осмотрел кучу. Ничего. Несколько кусочков битого оконного стекла, а может и не оконного. Очень уж это стекло тонкое. Начал кидать землю дальше. Образовался ровный бруствер. На нем было хорошо видно все инородные тела. Вон часть кирпича. Вот под лопатой что-то хрустнуло. Кажется, бутылку разбил. Досада. А нет, это половинка уже битой бутылки. Значит, не обидно. Дождь совершенно не мешал. Выкопанная земля была сухой к лопате не прилипала. Так... Пыль постепенно осаживалась на черенок лопаты, делая его покрытым жидкой грязью. Но от этого имелось спасение. Данил просто вытирал его и руки сухой землей и продолжал рыть. Вот ведь мотивация какая штука. Обычно на такой яме все желание пропадало. А сейчас нет, еще хочется покопать. Вот только разденется чуть, а то употел несмотря на дождь и холод. Лопата ударилась обо что-то твердое и металлическое. Данил даже не придал значения своему счастью. Ну, металл и металл. Однако после очистки квадратного метра стало непонятно, что это такое. Что-то уходило вглубь и вширь под толщу земли. Тут обозначалась проблема. Данил уже выкопал яму полтора метра глубиной и шириной с метр. А теперь, чтобы откопать данный предмет, ему нужно выкопать минимум две такие ямы, справа и слева. Где-то позади послышался шум. Геха сломал лопату, и его ругал, на чем свет стоит шило. Данил не обращал ни на что внимания, ни на ругань шила, ни на пот, который катился по спине. Ведь он так и не успел скинуть лишнюю одежду. Тут его захватил азарт. Тот там такое лежит. Предмет даже не шелохнулся ни разу. Значит, там что-то очень большое, возможно, тракторная рама, а может... Воображение рисовало самые невероятные варианты, но к восторженности вплелись нотки страха. Вдруг это настолько большое, что утащить не смогут? Постепенно вокруг собрались зрители, побросали свои дела. Откуда только узнали, что он что-то нарыл. А Данил наяривал, выкидывая землю и изредка ударяясь лопатой о предмет. Вокруг начались жаркие дискуссии, что там лежит и как лучше это откопать. Шила предложил сменить Данила. Но тому ой как не хотелось, чтобы напоследок вывернул предмет из земли не он. Хотя если по-честному... Откопано около половины, а еще копать и копать. Хотя потому, что торчало из земли, было абсолютно непонятно, что это. Неожиданно предмет дрогнул, и Данил, очень опасаясь сломать лопату, начал его расшевеливать. Опа! И из земли вырвал огромное металлическое колесо, полтора метра в диаметре. «Всего-то...» Вырвался звук всеобщего разочарования. Да еще и чугунное. Колесо было действительно литое из чугуна. Данил качнул его, земля облетела, и стало видно, что оно еще к тому же с одного края отколотое. — Ну что, находка и находка, помогите его выкатить отсюда. Колесо оказалось тяжеленным. Данил даже удивился, как он в одиночку выдернул его из земли и поставил на попа. «Даже интересно, как это колесо в подвал закатывали? Может, дом на нем построили?» Данил как-то не заметил, как примостил пятую точку на это колесо. И начал обсуждать, какие тут дома стояли и кто в них жил. Немного погодя, он понял, что тело просто не хочет вставать и идти работать. Наверное, он все-таки устал. Если бы не дождь, можно было бы сидеть и дальше разговаривать. Но все вокруг становилось сырым, включая самого Данила. Хоть он и был в плаще, но тот, кажется, промокал, а может, сам просто вспотел сильно. Но как бы то ни было, пора копать дальше. Слушатели вокруг тоже не копали, отравили байки. Весь азарт уже спал копать совершенно не хотелось пришлось всех выгнать работать и самому продолжить правда тело искало место куда бы присесть при первой возможности несмотря на желание данила да и до вечера так ничего путного и не нашли лишь ржавое железо и осколки пузырьков и глиняной посуды благо и вечер наступил быстро так как и за туч темнело быстро За ужином обсуждали перспективы. «Зря мы сюда приехали. Тут нет ничего. Надо было туда, к плотине идти». Пошли упаднические настроения в коллективе. «Наверное». Данил спорить не стал. Он и сам так считал. Тут ловить было нечего. Похоже, тут жили одни бедняки. Но староста за ними приедет только через три дня. И это была его ошибка ехать куда-либо без резервных точек, куда можно было бы перейти. В следующий раз обязательно пару точек для поиска будет выбирать. Если в одной не пойдет, на другую перейдут. Распределил караулы на ночь, сменил нательное белье на сухое и залез в тесную палатку спать. Ночь прошла тревожно. То Шило храпел, то Геха скрижетал зубами во сне, то Валек чесался и крутился волчком. Да к тому же Шило прикоснулся к тенту, и из-за этого палатка изредка протекала, а капелька падала в неподходящий момент. Только Данил заснул крепким сном, как его растолкали. «Его очередь дежурить». Раньше в это время светало, а сейчас была темень, хоть глаз выколи. Костра, понятное дело, не развели, не было лишних дров. Да и дождь вроде и слабый, а залил все вокруг. Как всегда пришла запоздалая мысль, что Данил расслабился, хоть они недалеко от башни, но должную оборону не создал. «Если ночью напало бы нежить, то им не выжить». Он вздохнул и пошел ходить туда-сюда вокруг палаток. Видимости ноль, стук капель по капюшону забивал все звуки. Он и сам сейчас прекрасная мишень для сухарей. Подойдут со спины, он даже не услышит. Поэтому ходил туда-сюда, чтобы со спины никто не зашел. Дозагнав да, патрон в патронник, засунул обрез в левый рукав. Правда, пару раз проверив, как он оттуда выхватывается. Нет, это неудобно. Вновь заткнул обрез за пазуху. В очередной раз повернувшись, Данил столкнулся с темным силуэтом. Сердце ушло в пятки. Он выдернул обрез и чуть не выстрелил в лицо. — Вальку! — Ты чего блондаешь? — немножко грубовато спросил Данил у него. — Писать хочу. Данил убрал обрез. Иди, только недалеко. Он задумался. А ведь доли секунды не хватило, чтобы голову парню отстрелить. Нужно как-то предупреждать своих, что встал. За обдумыванием этой проблемы и прошло время. Вот уже и светать стало, можно серого будить. Данил вечером решил, что под защитой башни можно и по одному дежурить. Но сейчас понимал, что был неправ, и следующую ночь он расставит караул, как обычно, по двое. А после завтрака уже рассвело, правда небо было стального цвета, и радости утра совершенно не добавило. Тем более, что их вчерашние ямы наполнились сплошной грязью. Данил отправил Шила смотреть отвалы, может, вымыло от чего. А сам с Гехой пошел копать нетронутый фундамент. Но и тут грунт пропитался, а может, не пропитался, а потоки воды с травы сразу мешались с землей, и получалась жидкая грязь, которая мазалась всюду. На отвалах тоже ничего не отмылось. «Ну что, может, по округе походим, пособираем вещички?» — предложил Данил. Копать больше никому не хотелось, поэтому все охотно поддержали. Но близость города сказывалась. Тут не было практически ничего. Всего после подъема прошло два часа, а Данил жалел только об одном, что нет сотового телефона, чтобы позвонить старости. Эй, неожиданный окрик застал всех врасплох. Как-то бессмысленное ображение по полю притупляло внимание. И два незнакомца появились неожиданно. Хвататься за обрез было поздно, хорошо, что незнакомцы не проявляли агрессии. «Ребята, не поможете?» — спросил один из незнакомцев, одетый так же, как и Данил с товарищами. Плащить темно-мокрого цвета. «Наверное. Что нужно?» «Подтолкнуть, а то наш транспорт застрял». Данил позвал всех, кто был рядом — и двинулся за незнакомцами, оставив в лагере Серого и Геху. Идти пришлось недалеко, километра три. Здесь, в низине, застрял транспорт незнакомцев. Транспортом оказался шагоход. Хотя так себе причина позвать их. Шагоход — то не колесная техника. Как он застрянет? Возможно, их сюда заманивают. Данил аккуратно нащупал обрез за поясом и потихоньку толкнул локтем Шило, привлекая его внимание. Шило осмотрелся по сторонам и знаками показал, что ничего подозрительного не заметил. Не видел подозрительного и Данилла. Местность без камней и деревьев, даже травы высокой нет. Спрятать засаду было негде. Около шагохода стояли еще двое незнакомцев. Один с ружьем... Еще один незнакомец с ружьем шел рядом. Если учесть, что у темнила и шила тоже ружье на плече, то по стволам паритет. Но по видимым стволам еще один спрятан за пазухой у Данилы. Сколько спрятанных у незнакомцев неизвестно, да и самих спрятавшихся незнакомцев неизвестно сколько. Данил знаками показал шилу отстать немного и принять правее. Сам сместился левее. «Парни! Помогите! Застряли, в горку никак не вытолкаем, сил не хватает!» Все обступили шагоход, насколько это возможно. Узов у них все-таки узкий, а под механические конечности не хотелось попадать. Шило не спешил, будто ему места не хватило. Стал правильно. Со спины неожиданно никто не нападет. Данилу тоже место как бы не хватило. Это еще больше убедило, что незнакомцы и втроем могли вытолкать, при условии, что один за управлением сидит. — Ну, дохляки, взяли! И раз! — дал счет Шила. Водитель шагохода плавно тронулся. Шагоход без усилий начал движение, и только Данил подумал, что точно это засада, и уже потянулся за обрезом, как... «Шик!» Внутри шагохода что-то прошуршало электрической дугой, и шагоход замедлился, будто попал в непролазную грязь и не мог вытащить ногу из нее. «Стой!» — остановил бессмысленное толкание Данил. «И давно так», — поинтересовался он у водителя. «Иногда бывало, но чуть толкнешь, проходило». Могло неделю не беспокоить, а могло в день два раза быть. Но как сегодня первый раз. У тебя есть инструмент? Какой-то лежит. Водитель открыл один из лючков вдоль рамы. Ничего путного не лежало. Молоток, зубило и длинная отвертка. Данил достал из кармана свой разводной ключик и уверенно вскрыл один из люков, где доступ до электродвигателя. Тут было все нормально, абсолютно сухой отсек и лишь чуть пованивает озоном. Правда, тут валялась еще одна вещица, которая раньше бы и не привлекла внимание Данила. Это огрызочек жестянки от консервной банки. Видимо, кто-то вырезал что-то из жести, и этот кусочек просто упал и лежал тут как мусор. Сантиметра три в длину и почти три миллиметра в ширину. Данил прибрал этот кусочек в карман. Он знал, куда его потом приспособить. «А ну, тронься!» Водитель забрался в кабину и начал движение. Шагоход снова двинулся. Данил даже испугался, как бы его не затоптало. «Шурррх!» Вновь появился звук, и шагоход откинулся назад. Но звук был не тут, а где-то спереди. Чуть поотчетливее запахло озоном. «Подожди!» Данил прикрутил люк на место и начал гонять водителя на предмет троганья, а сам внимательно слушал, откуда идет звук. «Вроде из-под этого лючка». Только открутил болты, как сильный запах озона и горелой проводки шибанул в нос. «Ага, это точно тут!» Только вот радости поубавилось, когда обнаружилась путаница и шин, и бакелитовых коробок. Что тут куда идет, разобраться было сложно. Внешне все нормально. Никаких отгоревших шин нет. К Данилу пришло понимание, что он зря ввязался в ремонт. Глядишь, на горку затолкали бы, а с горы до башни доскакал бы как-нибудь. Не Данила это проблемы. Зачем он ввязался? Да и не доскакал бы, сходили за техникой, да в мастерскую оттащили бы. А сейчас, если не делать, то незнакомцы приедут в город и отдадут в ремонт. А там скажут, что вскрывал кто-то, и из-за него поломалось. Он тупо смотрел на внутренности. Хорошие мысли пока обходили стороной. «Отключить батарею сможешь?» Смогу обе отключать. Для Данила была новость, что батарей стояла две. Он всегда думал, что одна запасная и не подключена. Но не подав виду, что чего-то не знает, сказал: конечно же обе. Готово. Данил взял отвертку и начал шевелить ею контакты. А ну-ка подключи батареи. Готово. Попробуй тронься. Ших. Дымок вылетел откуда-то из недр бакелитовых коробочек, и непонятно из какой именно. «Отключи!» Данил полез колупать дальше. «Подключи!» Не помогло. «Отключи!» Данил вновь чуть не с головой залез в люк. Нет, пока не поймет, что здесь и для чего, он точно не разберется. Вот эти шины идут от батареи, а эти к двигателю. «Для чего вот эти шины? Куда они идут? И для чего столько бакелитовых коробок?» Он полез под брюхо шагохода. «Смотреть, что тут такое, куда идут шины от бакелитовых коробок?» «А, да это же спираль сопротивления!» «И шины подключены на четверть, на середину и полное!» «Кажется ясно, тут все предельно примитивно!» Когда шагоход трогается, на двигатель энергия идет через сопротивление, чтобы он медленнее крутился. Тогда бакелитовые коробки — это контакторы. Тогда где управление на них? Вот только до этого двигатель у шагохода Данил видел асинхронный, а тут получается обычный двигатель постоянного тока. Ну да, похоже, тут разные производители и разные схемы. «Подключи!» Данил увидел вал с кулачками, связанный с педалью или рычагом газа. Получается, контакторы не электромагнитные, а механические. «Отключи!» «Где-то должна открываться крышка, чтобы до контактов добраться. Ага, вот она!» «Тут контакты чистые. И непонятна схема подключения, для чего-то шин больше, чем нужно». «Подключи!» Данил окончательно понял всю схему. Батареи тут при трогании подключались не только через сопротивление, но и параллельно, а по мере разгона они подключались последовательно. Точно, тогда основная шина, по которой идет трогание, вот эта, а коробочка-контактор... Он сразу увидел неисправность, плохой контакт. Делов-то тут подтянуть. Он смело сунул отвертку, чтобы почистить нагар. тупыш Огромная вспышка ярчайшей электрической дуги вспыхнула перед глазами. Кажется, он забыл крикнуть от ключи и случайно замкнул две шины. Зрение медленно возвращалось. Пальцы, держащие отвертку, немного пощипывало. «Нет, это уже не отвертка в руке». Это половина отвертки с оплавленным шариком на конце. А вот вторая половина отвертки испарилась. Указательные средние пальцы были покрыты толстым слоем пушистой сажи. Или это от пальцев осталась одна сажа и еще не рассыпалась? Что-то Данил не чувствовал своих пальцев, хоть вроде они недавно щипали. Аккуратно ожидая, что от прикосновения пальцы рассыпятся, он потрогал их другой рукой. Нет, это просто толстый слой сажи на пальцах. Кто бы знал, какое сейчас Данил испытал облегчение. Там нормально все? Отключай! Данил обтер пальцы о рукав, оставив там черные полосы. Ножом подчистив контакт и им же затянув болты, Отошел подальше, чтобы его не задавил шагоход. «Подключай!» «Да надоело уже! То подключай, то отключай! Толк будет! Пробуй!» Данил надеялся, что после короткого замыкания батарея осталась целой, а не расплавилась изнутри. Водитель уже не надеялся на результат. Нажал газ, и шагоход рывком рванул с места. Так что водила чуть не вылетел с сиденья. «Ты настоящий волшебник! Что должен?» «Подожди, лючки на место поставлю. А потом подкинешь нас до города и считай в расчёте». Наверное, со стороны вспышка и смотрелась как нечто необходимое. Всегда изображают механиков, которые куда-то лезут, там что-то заискрит, а потом всё заработает. Но у Данила до сих пор висело светлое пятно перед глазами, мешающее обзору и немного тряслись руки. И хорошо, что никто не понял, что это было. Поставить на место крышки технологических лючков проблем не составило, но перед этим он положил жестяную пластину на электромагнит управления давлением воздуха и пару раз попросил включить регулировку. Для чего это было сделано, никто не понял. Наверное, думали, что Данил решил что-то подрегулировать. На самом деле, на этом электромагните он просто намагничивал будущую стрелку компаса. Через пятнадцать минут они уже оказались около лагеря. Еще через десять свернули палатки и загрузили рюкзаки и найденное барахло в кузов шагохода. «И что, вы вот эти ямы рыли, чтобы вот это найти?» Не удержался от вопроса один из незнакомцев. И, конечно же, ответил первым Геха. — Да, что-то мало сегодня нашли. Незнакомец, видимо, из лучших побуждений дал совет. — Парни, вы лучше еще километров пять отошли бы. Там уже хабарные места найти можно. Вы там больше найдете. Бросайте вы это рытье. А ты лучше бросай все это баловство иди в мастерскую работать. Денег будет больше и голова целее. — Спасибо, не берут меня в мастерскую. Ограничения стоят. Тогда знаешь что? Если ехать в том направлении, там умёт есть. Мимо не проедешь, там башня стоит. Где башня стоит, знаю. Не знаю, что такое умет. Умет — это защищенное поселение. Так вот, езжай туда и там свои услуги предложи. Там нет толкового механика. Там хорошее состояние можешь заработать. Идея была толковая, может, так Данил бы и поступил, вот только опыта ремонта местных машин у него не хватает. А если предлагаешь свои услуги за деньги, то, что называется, изволь соответствовать. Тут книги жалоб нет, могут предъявить. Далеко не всякий ремонт нормально проходит. Вот даже сейчас просто чудо, что ничего не сгорело, кроме отвертки. А так оплавился бы аккумулятор или шина. Чем бы он в поле их заменил? Когда работаешь в мастерской, все-таки отвечает за работу мастерская. Да и если спалил бы что в мастерской, можно выбрать из старых запчастей. Не такой уж ей хороший механик, просто поломка легкая была. Эту легкую поломку в двух мастерских не могли найти. Так она просто еще не вылезла. Ну смотри, мое дело предложить, ваши все загрузили колесо он вон-то оставим, наверное. Тогда поехали». Шагоход при разгоне начало сильно трясти. Данил помнил, что темнило раньше, когда толком ездить не умел, так же растрясал их при разгоне. «Темнило! Научи человека, как правив вельно разгогоняться!» Видимо, это помнил не один Данил, расшило, подпрыгивая на каждом шаге, выговаривал темнили. «Эх, я рад бы!» — соскучился по рычагам. «Стой!» — крикнул один из незнакомцев. И шагоход, который практически перестал отрясти, начал замедляться, и от этого снова затрясло. Благо, шагоход скоро остановился. «Ну иди, покажи, на что способен». Темнило даже испугался немного. «Это мне?» — переспросил он. «Иди, иди! Может, действительно покажешь, как правильно ездить нужно». Шило, не веря своему счастью, улыбаясь во все тридцать два зуба, пробежал мимо хмурого водителя, которого совершенно не заметил. А вот Данил заметил, что у Темнила появился враг а в зависимости от того, насколько хорошо поедет тот, будет зависеть и степень вражды. «Нужно только привыкнуть к рычагам, поэтому вначале потрясет немного», — Карикнул темнило, оправдывая свою возможную неудачу. И сразу тронул шагоход с места. Шагоход трясло, но трясло значительно меньше, чем у водителя незнакомцев. Шило несколько раз разогнался и замедлился, и тряска на глазах уменьшилась практически до привычного Данила покачивания. Водитель шагохода сидел чуть ли не зеленый от злости и сжимал зубы. Отемнило, словно застоявшийся жеребец начал выделывать кренделя. То шагоход боком пустит, то синхронность ног нарушит, чтобы шагоход и на ходью бежал, а то разгодит до невиданной скорости так что ошметки грязи от конечностей летят за несколько десятков метров. Раз, и они около башни. Около шлагбаума притормозили. Караульному незнакомец отдал серебряную монету. Данил про себя махнул головой, ничего себе с выезда пошлина. Значит, выезд деньги принес солидные, раз не жалко серебряные отдать. А с виду не скажешь, кузов почти пустой. Вон, пару ящиков спереди лежит, и мешок полупустой. А ведь батареи тоже кончаются, и их периодически закупать нужно. В общем, Данил решил чужих денег не считать, плохое это занятие. Тем более, что вот они уже и около дома. Их довезли до самых ворот квартала. Пока разгружали шагоход, приходилось брать вещи, рюкзаки и заносить ворота. Данил заметил, что незнакомец в момент его отсутствия что-то говорил темниле. А как только появляется он, незнакомец отходит от водилы на шаг. Не нужно быть гением, чтобы понять. Кажется, их отряд потерял темнилу.